Глава 9. Сражаться с обращенным, да еще владеющим магией, оказалось плохой идеей. Вместо того, чтобы атаковать, я уже минут десять скакал как бешеный между деревьев в попытке просто сбежать. А все потому, что физически не мог приблизиться к монстру. Эта гадина использовала сразу несколько стихий, да еще и лупила заклинаниями не хуже мастера. Какого проклятия я посчитал себя всесильным героем? Зачем полез? Но все эти запоздавшие вопросы, что мимолетом проносились в моей голове, меркли перед безуспешными попытками оторваться. Такое ощущение, что тварь как будто знала все мои приемы наперед. Она еще и передвигалась на той же скорости, что и я сам. Буквально в паре сантиметров от моего лица пролетел здоровенный кусок дерева. Только чудом мне удалось, извернувшись в воздухе, уйти с траектории запущенного тварью снаряда. Вот только приземлился я в ловушку. Вместо твердой почвы под ногами оказалась трясина, которая непостижимым образом возникла буквально за несколько мгновений до моего касания ногами земли. Собрав все силы, я почти вырвался из ловушки, но тут в меня на огромной скорости улетел здоровенный булыжник. На чистых рефлексах смог принять этот смертоносный заряд на бок мечей. Это, конечно, уничтожило снаряд, вот только меня по пояс затянуло в трясину. Понимая, что счет идет на мгновение, я попытался вырваться из ловушки, но было поздно. Трясина резко затвердела, превратившись в сплошной лед. Но каких-то диких инстинктах и непонятной логике я воткнул немедля мечи в лед, и просто разрезал его, что позволило мне выпрыгнуть из ловушки с грузом льда на ногах. Все это заняло считанные секунды, но даже их хватило твари, чтобы оказаться возле меня. Щупальца монстра устремились ко мне, но я опять только чудом успел отрубить эти отростки мечами. Вот только у этих чудовищ щупальцев много, а мечей только два. Третий отросток монстра проткнул мое левое плечо, а четвёртый, разбив лёд о землю, сковывающие ноги, не замечая преграды, проткнул правую ногу чуть выше колена. От вспышки боли я чуть не потерял сознание. Невероятным способом, извернувшись на чистой злости, я сумел левой рукой отрубить эти ненавистные отростки, что всё ещё оставались в моём теле и причиняли дикую боль. Вот только следующие атаки визжащей твари я не переживу. Но именно в этот момент я сначала увидел, как тварь покачнулась, а после только услышал звук выстрела. Не успел я подумать о том, что зря ребята решили все же вмешаться, как в тело твари вонзились сразу четыре штыря, состоящие из чистой энергии стихии. Они не смогли пронзить тварь, а только лишь повредили кожу, которая стремительно стала зарастать, но зато подарили мне возможность отомстить. Пока монстр отвлекся на неожиданную атаку сбоку, я подскочил на одной ноге вплотную к нему и без затей отрубил твари голову. На этом мои силы закончились, так и не увидев помощника, я рухнул на землю, в очередной раз вскрикнув от вспышек боли в ноге и руке. «Решил поиграть в героя?» – мрачно спросил кто-то чуть правее меня. То, что кто-то приближается, я слышал, вот только сделать ничего не мог. Сил не было даже на то, чтобы перевернуться на спину. Так лежал фактически, уткнувшись лицом в землю, и смотрел на часть туши монстра передо мной. Собственно, она и закрывала мне весь обзор. Голос казался знакомым, но из-за боли сложно было адекватно рассуждать. Тут даже думать сложно, не то что вспоминать. Что-то толкнуло меня в левый бок, отчего я заскрежетал зубами, но этот толчок позволил мне перевернуться на спину, открыв вид настоящего передо мной неизвестного. Он был в доспехах, очень похожих на военный образец из мира, куда мне уже, скорее всего, не вернуться никогда. Смотрю, твоя регенерация и сила продолжают бить рекорды. Угрюмо произнес он, снимая тактический шлем с головы азик удивленно прохрипел я а ты ожидал кого то еще почему Почему-то все так же мрачно прищурившись спросил азик это был риторический вопрос так что не утруждайся с ответом присаживаясь на корточке возле меня и доставая какой то странный но при этом не маленький пистолет он направил его на меня интересно если я сейчас расстрелю тебе голову твоя регенерация справится Я лишь молча и ничего не понимая, смотрел на него. Что это с ним? Такое ощущение, что с ним произошло что-то непонятное и явно плохое. Уж очень угрюмо он выглядел. Более того, я ощущал от него нешуточную смертельную опасность. «Что случилось?» – с трудом смог произнести я. «Ты случился!» – мрачно усмехнулся он, после чего все же убрал ствол повернув голову в сторону трупа монстра, добавил «И он тоже случился». «Он?» – в недоумении произнес я. «Что вообще тут происходит?» Хоть боль уже ушла, но мыслить было все еще сложно. «Сейчас увидишь». С какой-то странной глухой интонацией произнес Азик, после чего мое тело стало подниматься в воздух само собой, вызвав очередное удивление у меня на лице. С каких пор Айзик может так хорошо левитировать предметы? Да и вообще, когда он магом успел стать? Да, я стал полноценным магом. Хмыкнул он на мою реакцию и глухо добавил: и это, пожалуй, единственная хорошая новость. Смотри, я перевел взгляд на то, куда указывал Айзик, и замер не в силах пошевелиться. У горла застрял ком, а левая рука задрожав выронила меч на землю. На одном из щупальцев, чуть ли не полностью урезавшись в кожу, висел очень хорошо знакомый мне амулет часы. Такой же сейчас находился у меня на левой руке. Я убил одного из своих? Одного из обращенных, но своих? Теперь мой брат выглядит вот так. Присев у мертвого тела и осторожно проведя рукой по нему, произнес дрожащим голосом: "Айзик, не может быть". Деревянным голосом потеряно произнес: "Я этого не может быть. Это уже случилось и к этому нам придется привыкнуть". Резко произнес Айзик, тут же поднявшись и став опять самим собой, холодным и спокойным на вид: "Не хочу". Глухо произнес я. Не знаю, что я ощущаю. Боль нет. Горечь тоже нет. Пустота. Вот что сейчас было внутри меня. Никто не хочет, но придется. Холодно сказал Айзик и отвернулся. Лучше бы ты меня убил. Потерянно произнес я, глядя на убитого, обращенного не в силах отвести взор. Вначале я так и хотел поступить. Безэмоционально произнес Айзик все так же глядя куда-то в сторону. Очень сильно хотел, но все же разум взял вверх. В том, что мой брат стал таким. Виноват не ты. И рано или поздно его бы все равно убили. Ты уверен, что это твой брат? Глухо спросил я. Почти на сто процентов. Не очень уверенно ответил он. Правда, в последнее время я начал сомневаться. Возможно, я переоценил разумность брата, и это все же Рэм, а не Эдгард. «Рэм?» – вздрогнул, спросил я, переведя взгляд на Азика. «Возможно», – пожав плечами, ответил он, нахмурившись. «Как-то быстро местные вояки среагировали на наш бой». Переведя взор в сторону, куда смотрел Азик, я увидел, как к нам осторожно приближается знакомый мне отряд спецназа. Честно говоря, я думал, что они уже далеко отсюда. Странно, что они решили остаться. Это мои знакомые. С каким-то внутренним безразличием пояснил я. Я их недавно спас, и мы некоторое время передвигались вместе. Заодно узнал кое-что о местных. «Твой переводчик работает без чипа?» С интересом посмотрел на меня Айзек. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Просто один из них...» владея знакомым мне из прошлой жизни языком вот как задумчиво произнес азик какое интересное совпадение это имеет сейчас значение хмуро спросил я не понимаю как он может вот так спокойно говорить после того что случилось конечно сосредоточенно кивнул головой азик если ты еще не понял то у нас всего один шанс отомстить тем кто нас Сюда забросил. Собрать информацию, после нанести свой удар. Смертельный удар. И шанс на успех у нас слишком мал. Так что любая информация полезна. А у нас есть хоть какой-то шанс? Грустно вздохнул я. Если сможем придумать способ снять вот это, произнес Айзик ткнув пальцем свой амулет-часы на левой руке. А также соберем всех, кто выжил шансы вырастут». «Снять?» – удивился я. «Разве это сложно? А ты пробовал?» – усмехнувшись, спросил он, обернувшись ко мне. «Или ты думаешь, он?» – Азик кивнул на лежащий труп. Во время обращения просто так оставил на себе эту игрушку. «Все сломало амулет оставил?» «Нет», – тут хорнил, явно не до конца был честен. «Снять амулет невозможно» я поморщившись от боли в недо концаще зажившем правом плече протянул руку и дотронулся до амулета попробовал снять но безрезультативно зря стараешься хмыкнул мрачно азик я уже перепробовал все возможные способы результат ноль разве что остался лишь один способ при этом он взглянул пристально на меня после на мои мечи лежащие на земле «Думаешь, они смогут справиться?» – не очень уверенно спросил я. «Пока что в твоих руках они смогли разрезать все, что угодно», – Пожав плечами, ответил он. «Так что, как только сможешь двигаться, попробуем срезать. Есть еще, конечно, вариант с отрубанием руки, но он мне не очень нравится по понятным причинам». «А разве ты сам не можешь взять меч?» – удивился я, не совсем понимая, что ему мешает взять сейчас мое оружие и попробовать разрезать амулет кто им мечам притронуться можешь только ты сам и больше никто задумчиво произнес азик и это странно да еще и способность твоего оружия разрезать все что угодно М -м -м, кажется я ошибался вряд ли он стал бы давать тебе такое оружие только «Я сам?» «Ошибался?» «Ты можешь нормально все объяснить?» Раздраженно буркнул я. «Могу, но...» Позже все так же задумчиво произнес Айзик, после чего кивнул в сторону уже почти добравшегося до нас отряда. «Сначала нужно разобраться с этим твоим спасенным отрядом местного спецназа». После этих слов меня опустило на землю, и я с трудом облокотившись на какой-то камень, смог наблюдать за происходящим. Как и ожидалось, Азик заговорил с ними на местном нормальном языке, так что я не понял ничего из сказанного. На труп обращенного я старался не смотреть и не думать о нем. Слишком больно даже от мыслей о случившемся. Азик прав, в этом виноваты те, кто отправил нас сюда, но от этого почему-то легче не становится. Кто бы что ни говорил, но я своими руками навсегда убил одного из своих. Друзей. Айзек уложив Артема на землю, развернулся к приближающимся бойцам и, сделав на встречу пару шагов, остановился. Я, так понимаю, вы местный вид войск специального назначения? Схода спросил Айзек, не тратя времени на приветствие. Вы знаете наш язык? Удивился один из военных, в котором, судя по возрасту, а также взглядам остальных, азик сразу опознал командира. Этот же военный, глядя на Артема, добавил неуверенно. «Но... как же...» «У моего друга...» Айзек кинул в сторону сидевшего Артема. «Оказался поврежденный универсальный переводчик, так что я не знаю ваш язык, но его распознает и переводит мое устройство». «У вас настолько продвинутые технологии...» «Скорее утверждаю, чем спрашивая, произнес, военный». «Да, но это не важно», – холодно произнес Айзек. «Давайте я сразу поставлю точку в нашем бесполезном разговоре». «Не знаю, что успел вам рассказать мой друг, но я лично не вижу никакого смысла в нашей беседе. Мы не будем вам помогать против тварей, да и не сможем. Как вы видите, мы и сами с трудом с ними справляемся. Все, что я могу вам посоветовать...» так это попытаться спрятаться и выжить. «Без вас мы вряд ли сможем выжить», мрачно произнес военные, при этом остальные из его отряда как бы незаметно перехватили оружие таким образом, чтобы в любой момент открыть огонь. «Кажется, вы не поняли», покачал головой азик применяя силу. В тот же миг все десять военных замерли на месте не в силах пошевелиться. «Против мага у вас ноль». Шансов. К тому же, очень скоро сюда прибудут те, для кого вы лишь бесполезный мусор. Впрочем, и мы тоже. Азик вернул подвижность изумленному отряду и произнес. Так что не советую пытаться убедить нас силой. Без каких-либо средств для уничтожения монстров мы погибнем, мрачно произнес командир отряда. Это ваши проблемы, а не мои, пожав плечами, сказал Азик. «Но навскидку, я бы не сказал, что у вас нет оружия против обращенных». «О чем вы?» – удивился командир. «Обращенные по-прежнему дышат, а значит, им нужен воздух», – спокойно пояснил Азик. «Не удивлюсь, если на них подействует химическое или биологическое оружие. Вопрос в том, что нужно найти подходящий образец, смертельный для тварей». Кроме того, никакой защиты против радиации у них также нет. И насколько я успел выяснить, у вас есть ядерные заряды. Похоронить себя вместе с ними? Угрюмо произнес военный. А вам не все равно, от чего в итоге умереть? Иронично возразил Альзик. Еще бы я на вашем месте проверил и другие варианты, такие как напалм или что-то подобное. Да, обращенные сильнее обычных людей, а их шкура... Кажется непробиваемой, но это не совсем так. Постоянно держать активным магический щит они вряд ли смогут, а значит, атака из засады вполне может и уничтожить их. Вам просто нужно осознать простой факт. Это не шкура у них непробиваемая, а магические щиты. Так что яды в еде или в воде тоже вполне могут убить обращенных. Как видите, вариантов много. Вопрос только в том, как быстро вы найдете способ их уничтожения. Может, все-таки вы нам поможете? Неуверенно произнес командир. Во-первых, мы самая большая мишень для любого изобретенных. Спокойно произнес Азик. Если вы еще не поняли, то вот он. Азик кивнул на лежащий труп. Бежал не за вами, а за моим другом. Мы для них самая яркая приманка на свете. И все из-за того, что мы обладаем магией, но при этом не стали обращенными. Ну и во-вторых, у вас хватает разумных людей, которые уже сейчас, скорее всего, пытаются организовать сопротивление. Не думаю, что я один такой умный. Так что вам просто нужно найти тех, кто занялся этим вопросом. Ну или самим организовать подобное. «Ясно. Кинул уже более расслабленно командир, а его подчиненные убрали руки с оружия. Что же? Удачи вам!» «Удача нужна вам, а не нам», – покачал головой Азик. «А еще советую поторопиться и как можно быстрее оказаться подальше от нас. Не сомневаюсь, что обреченные уже бегут в нашу сторону». Военные от этих слов сразу подобрались, а некоторые стали озираться вокруг. Командир лишь кивнул на эти слова и, резко развернувшись, пошел в сторону при этом жестом, отдав приказ отряду выдвигаться. азик на это смотрел с печальной улыбкой. Он прекрасно знал, что в округе нет ни единого обращенного. Просто нужно было как можно скорее спроводить местных подальше. И все из-за дурацкого характера Артема. Этот слишком доверчивый парень мог броситься помогать военным, спасать мирных жителей а этого пункта в плане азика не было. Посмотрев в сторону потерявшего сознания Артема, он задумчиво глянул на амулет-часы. Кажется, он слишком многого не знает о своем бывшем отряде. Все трое обращенных уже значились как «погибшие». Одного убил Артем, вот кто убил остальных двух. То, что именно кто-то из их отряда, азик был уверен, Местные просто не в состоянии оказывать нормального сопротивления. Допустим, второго одолел Рэм. Хотя тут Азик сомневался, но все же такой вариант наиболее правдоподобен. Но кто убил третьего? Может, он ошибся? Рядом с ним труп не его брата, а Рэма или еще кого-то другого. Причем, если подумать логически, то... Шансы справиться с обращенным, вооруженным магией есть только у Эдгарда и Рэма. Вот только это полностью разбивалось о логику передвижений. Еще и эта точка, что до сих пор оставалась на одном месте с незначительными перемещениями. Судя по всему, кто-то из своих решил не просто наблюдать со стороны, а активно помочь местным. Айзек уже давно выяснил с помощью дронов и местной компьютерной сети географию высадки. Так вот, та точка, что оставалась на месте, располагалась в небольшом городе. Вот и возникает вопрос, кто там решил воевать до конца. Как ни крути, но кроме Рема вариантов нет. Только этот самый опытный из них маг смог бы так долго сражаться с большим количеством обращенных. Непонятно, правда, зачем это уже, возможно, что-то личное? Азик, так и не придя к каким-то определенным выводам, опять посмотрел на труп обращенного. Как узнать, кем именно он был? По всем расчетам и логике, это его брат или Рэм. Но эта же логика говорит совсем другое, исходя еще из трех неопределенных мест, где могли быть эти двое. Азик пока не спешил хоронить брата, возможно, он все же ошибся, и тут лежит кто-то другой. В данном случае, пока они не смогут найти остальных, ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов.